Могла это сделать одна только смерть. И она не заставила себя долго ждать. Он умер внезапно, вскоре после того, как Кони заехала к нему со своим последним визитом. Он не забыл Клиффорда в своем завещании, оставив ему щедрую долю наследства. Наследники долго не думали и вскоре распорядились снести Шипли-Холл. Содержание огромного дома обходилось им слишком дорого, а жить там никто из них не собирался. Так что прекрасное старое здание сломали тисы спилили, парк вырубили на лес и разбили на строительные участки. Место это было в удобной близости от Ютвейта. И в этой странной голой пустыне, на этой еще одной ничейной земле, стали вытягиваться улицы сдвоенных новых домов, таких нужных и таких долгожданных. Добро пожаловать в новый жилой комплекс Шипли-Холл. Это случилось спустя год после последнего визита Конни к Лесли-Уинтеру. Там, где лежало старое поместье, теперь раскинулся жилой массив с его переплетением новых улиц, застроенных сдвоенными виллами из красного кирпича. Невозможно было поверить, что на этом месте каких-то 12 месяцев назад стоял величественный, элегантный, весь в лепных украшениях Шипли-холл, старинное родовое поместье. Таков логический итог взглядов на ландшафтную архитектуру, которых придерживался король Эдуард, видевший в качестве лучшего украшения своего газона каменно-угольную шахту. Одна Англия вытесняет другую. Англия Сквайров, Уинтеров, и Шиплихолов навсегда ушла в прошлое. Умерла. Но процесс вытеснения еще не закончен. А что придет после этого? Коне трудно было представить, Она только и видела, как в поле выплескиваются все новые и новые кирпичные улицы, на территории шахт растут все новые и новые чудовищные сооружения, на улицах появляются все новые и новые девушки в шелковых чулках, а в Пелли, или в шахтерском раю, развлекаются все новые и новые шахтерские парни. Молодое поколение не имело о старой Англии ни малейшего представления. В непрерывной преемственности сознания и психологии появился огромный пробел почти... Сравнимый с американским и, по сути своей, индустриальный. А что будет дальше? У кони было ощущение, что дальше уже ничего не будет. Ей хотелось спрятать голову в песок, как это делают страусы, или, по крайней мере, на груди у мужчины, у которого есть живая душа. Мир так сложен, так странен, так страшен. В нем столько простого люда, людей из низших слоев, людей вульгарных, ужасных. Так думала Конни, возвращаясь из Ютвейта домой и глядя на проходящих мимо шахтеров, чернолицых, перекошенных, скособоченных существ, едва волочивших ноги в подбитых железом ботинках после отработанной в шахте смены. Землисто-серые лица, вращающиеся белки глаз, кажущиеся особенно белыми на черном фоне, рыболепные шеи, согнутые низкой кровлей забоя, потерявшие всякую форму плечи. И это люди. Люди. В чем-то терпеливые и хорошие. А в других отношениях и вовсе не люди. В них искоренено, убито нечто такое, что должно быть в каждом живом человеке. И все же они люди. Они производят на свет детей. От них могут быть зачаты и рождены дети. Ужасная, ужасная мысль. Да, они хорошие, сердечные люди. Но они лишь наполовину люди. Это лишь серые половинки человеческих существ. Пока что они действительно ведут себя как добрые и хорошие люди, но это доброта их живой половины. А что если в них проснется мертвая половина? Но нет. Об этом даже страшно подумать. Конни пугали рабочие массы, пугали по-настоящему. Они казались ей непонятными и зловещими. Жизнь, абсолютно лишенная красоты, лишенная естественных чувств, жизнь всегда в шахте, Это невозможно было представить. А дети? Дети этих людей? О, Боже! Но ведь Меллорс родился именно от такого отца. Впрочем, не совсем от такого. Сорок лет — это огромный срок. За это время в людях произошли чудовищные изменения. Железо и уголь почти полностью выели их тело и душу.